Глава 17. Кого то ты мне напоминаешь, думала Саша, улыбаясь вампиру. Пока он ей очень нужен дармовая рабочая сила. Донмар был силен, гибок и быстр. А еще, наверное, в попытке завоевать ее внимание, выполнял свою работу тщательно, да еще и подгонял гелика. Барт со своей тонкой душевной организацией бесконечно жаловался на мокрую воду. Мыльное мыло, грязную грязь и прочую вселенскую несправедливость. И даже не предполагал, что Саша готовит для него персональное предложение. «Как приятно это слышать!» Саша старалась, чтобы в голосе не проскальзывали нотки сарказма. «Нам осталось всего ничего. Согласитесь, гораздо приятнее жить в чистых комнатах». «Обычно их убирают служанки», — проворчал Гелик. «Иначе за что я плачу?» «А ты платишь?» Саша обернулась к нему и протянула руку ладонью вверх. «Давай!» — сжала и разжала пальцы. «Плати!» «Или освобождай комнату!» «Где там эти тряпки?» Гелик сделал вид, что ничего такого не говорил. «Закончить бы побыстрее. Это сколько дней проживания оплатит? «Я посчитаю», — улыбнулась ему Саша. «В общем, зал надо отмыть весь». Камин вычистить, а для мебели и прочих деревянных поверхностей Элик принесет сейчас натирку. «За работу!» Она хлопнула в ладоши. Это им еще повезло, что в таверне не было хрустальных люстр со множеством подвесок. Простые, круглые, деревянные, состоящие из трех ярусов, на каждом из которых были крепления для свечей. Крепились люстры цепями и спускались для чистки на них же. Вот только когда их опустили... Стало понятно, что свечи там последний раз стояли, наверное, в прошлом веке. Весь оплывший воск покрылся плотным слоем пыли и жира. «И как не страшно, что дерево загорится!» Саша попыталась отковырять ножом воск. «Потому что это дерево не горит!» — ответил ей Донмар. «Давайте сюда эту игрушку, а то еще поранитесь!» Протянул он руку, чтобы забрать нож. Саша спорить не стала. Не сильно и хотелось ковырять это. Зато приятно было смотреть, как Орк старательно каким-то топором скребет стол. Очень даже ювелирно у него получается. Кажется, даже усилий не прикладывает. «И ножки у столов тоже отмыть нужно!» — Саша указала на них пальцем. «И натереть!» «Да!» Орк уже собирался плюнуть по привычке на пол, но только вздохнул. «А то ему же и отмывать!» «Ладно», — взмахнул топором так, что Саша едва отскочить успела. В это же время стенающий гелик запнулся а ведро с водой и опрокинул его. Мыльная вода растеклась по каменному полу, в эту лужу наступила Саша и поскользнулась. «Ой!» — неловко взмахнула руками в попытке не упасть. Но этого не случилось. Вампир доказал, что он не просто быстрый, а практически молниеносный. Он успел убрать нож, подхватить Сашу на руки и отпрыгнуть на сухую часть пола. «За спасение полагается благодарность», — довольно оскалился он, демонстрируя клыки. «Я готов ее принять». «Два дня проживания бесплатно». Быстро нашлась Саша, прекрасно понимая, какую благодарность ожидает вампир. «Ну нет, так она не согласна». Упершись руками в его каменный торс, попыталась слезть, но Донмар, продолжая улыбаться, чуть сильнее ее сжал в своих руках. И что делать? В панике подумала Саша. А ну клыкастый, поставь мою подругу на место! Рявкнула от двери Янка. «Убрал от нее свои ручищи, пока я их не выдернула. Саша обернулась на свою спасительницу. Янка, стоя в дверях, уперла кулаки в бедра. И гневно смотрела на вампира. В ее глазах горели огоньки, и это не фигурально выражаясь. Голохой! Рявкнула так, что Саша сама выпрыгнула из рук Донмара. Янка! Радостная Саша кинулась обнимать подругу. Ты каким чудом здесь? Да время было. Обратница приобняла ее. Вот и зашла. А что у вас тут такое? Уборка что ли? Да. Гордо произнесла Саша. «Осталось убрать этот зал и немного на улице порядок навести. Остальная часть уже сияет». «Молодцы!» Янка, отпустив Сашу, шагнула в зал. «Молодцы!» «Только вот тут не дотерли. А воск так не счищают. И, и стол не так надо скоблить. Эх, сейчас покажу!» И начала подворачивать рукава платья. «Дай-ка эту штучку!» Протянула руку к топору орка. Тот, немного обалдев от наглости, покорно отдал оружие. «Вот, смотри, держать надо так». Янка прижала острие топора к столешнице. «И вот так счищать. Тогда и чисто будет, и красиво. Смотри и учись». Зачем учиться скоблить столы боевому орку, было непонятно. Но Сартак наблюдал со всем вниманием, опасаясь разгневать обратницу. Вид у нее был крайне грозный. «Продолжай». Вернув ему топор, Янка пошла к люстрам. «Так, это кто чистил?» «Он». Саша быстренько указала пальцем на вампира. «Ну, иди сюда», — поманила его Янка. «Девок обжимать ты мастак? А ну, как работать умеешь?» «Хочу напомнить, что это не моя обязанность». Вампир бочком... Опасливо поглядывая на Янку, подошел к люстре, встав с противоположной стороны. «Не надо мне тут!» — отмахнулась Янка. «Давно пора было тут порядки навести. Смотри и учись!» Она выдернула нож. «А ты?» — указала им на Барда. «Залу греби аккуратнее. Потом ее с камня тяжело выводить, так и будет все в черных разводах». «Позор на мою эльфийскую голову!» — вздохнул Гелик. До ею надо было!» — припечатала Янка. «Тогда бы пускали в приличные заведения». «А что случилось?» — очень заинтересовалась Саша. «А я тебе потом расскажу!» — хохотнула Янка. «Вот работу тут отложу и за чаем расскажу». Эльф, покраснев до кончиков ушей, принялся грести залу с таким рвением, что поднял черную пыль в воздух. «Мало голоса нет, так еще и безрукий!» Выругалась Янка. Ну и что ты натворил? Грязи столько развел! Я барт! Гелик задрал нос, а не слуга. Да и барт, ты так себе! хохотнул Донмор. Идем, Саша. Янка подхватила ее под руку. Выпьем чаю на улице. Погода просто прекрасная. Не будем мешать. Ты мне расскажешь, как устроилась. Я как раз хочу спросить кое о чем. «Есть у меня мысли по поводу внешнего вида таверны. Только сбегаю за чашками, сервиз же подарили». Саша развернулась в сторону коридора. «А на окна хорошо бы занавески! Да где ж столько взять?» выкрикнула уже, выходя из зала. «Купить!» — ответила Янка. «А вот на что? Это вот вопрос». Она обвела суровым взглядом помощников. «Так, работаем шустрее». «А то так и за неделю не управитесь!» Саша сначала сбегала наверх за чашками, потом заглянула на кухню. Здесь уже почти все было вычищено. Налила чаю и поспешила, но осторожно, к подруге. Та уже учила Троя намывать окна. «Вот кого надо в управляющие! Всегда бы была сверкающая чистота!» а, «Так что ты там хотела?» Янка забрала из ее рук чашку и вышла на улицу. «Да ты сама посмотри!» Саша широким жестом обвела бурьян и кусты. «Это тоже бы привести в порядок. Ну, пусть не сад, а хотя бы лужайку. В юнки какие-то по стенам пустить, плющ. Изгорыть из кустов посадить. А за таверной... Она спустилась с крыльца и пошла к углу здания. «За таверной маленький огородик бы. Зелень всякую выращивать. И что тут еще у вас без особого ухода растет?» Еще очистки куда-то девать надо, прочий мусор. Очистки закопать можно? Янка, попивая чай, обошла таверну. Яму пусть приготовят. Туда складывать, перегниет, земля будет. А другой мусор вывозят мусорщики. Эх, но это платить нужно. А мне пока нечем. Поджала губы Саша. Складывай аккуратно, посоветовала Янка. Потом заплатишь и уберут. А что еще и можно будет в холода в камине спалить? Только подушки не жги. Пух, вонять будет. А с огородом идея хорошая. Всякая зеленушка под рукой будет. Древесенник пусть огородом и займется, «А он не хочет», — закатила глаза Саша. «А зачем его спрашивать?» — фыркнула Янка. «Этих работников в строгости держать надо. А то опять лентяйничать станут. Но как ты ловко их помогать заставила». «Это они проживание отрабатывают», — проворчала Саша. «Но в таверну надо как-то привлекать постояльцев, иначе денег не будет. Продукты скоро кончатся. У меня от денег остались считанные монетки. В общем, нужны клиенты. платежеспособные, Потому что свечей почти нет, шторы купить не на что. Постельное бы тоже сменить. Еще же и жалованье скоро потребуют. И я не знаю, как выгребать». Саша хотела схватиться за голову, но в руках держала чашку. Пришлось просто залпом выпить чай. «У вас кредиты дают?» — спросила у Янки. Потом пришлось объяснять, что это такое. «А, суды!» — закивала оборотница. «Дают, но тебе не дадут. Ну, на продукты я тебе дам, только много нет у меня». «Спасибо!» — Саша была тронута до глубины души. «Пока сама постараюсь. Что-то еще осталось. Ты мне лучше цветов дай». «Да это-то я дам!» — отмахнулась Янка. «У соседок еще спрошу. А ты древесенника на улицу выгоняй. У него магия подходящая есть. Даже если слабая, тебе много и не надо. Чистая таверна красивая, еда вкусная. Будут приходить». «Вот со вкусной едой тоже засада!» — вздохнула Саша. «Меню нет. Что готовить, непонятно. Я ваших блюд не знаю». «Так повар же есть!» — опешила Янка. «Ай!» — Саша досадливо махнула рукой. «Ладно, как-нибудь устаканится». «Чего сделается?» — переспросила Янка. «Иногда тебя сложно понять!» — засмеялась она. Подруги еще немного обсудили, что можно сделать своими силами. Идем проверять, что наработали!» Янка двинулась к крыльцу. «Да мне бежать надо!» Она первой поднялась на крыльцо, дёрнула на себя дверь и шагнула внутрь. Загородив собой проем, окинула цепким взглядом очень похорошевший зал. «Да, занавески бы сюда!» Остановила взгляд на чистых окнах. «Ну, Саша, мне пора бежать. Заходи в гости». «И ты тоже!» Они еще раз обнялись. А потом Саша увидела, как Янка, сойдя с крыльца человеком, спустя секунду побежала к городу с серой крупной волчицей, с черной полосой от головы и до хвоста. «Мамочки!» — выдохнула впечатлившаяся Саша. «Фух, надо привыкать!» «Саша!» — обратился к ней Донмар на правах поклонника. «Александра!» — поправила его. «Слушаю!» «А обед у нас будет?» Задал общий вопрос вампир. «Будет. Надеюсь», — честно ответила Саша. «Ожин бы желательно тоже», — пробасил орк. «Да знаю я», — Саша вошла в зал. «Я постараюсь, но изысков ожидать не стоит. Давайте сегодня уже тут закончим. Завтра будем наводить порядок снаружи. Я хочу посадить цветы и вскопать небольшой огород». «Трой, ты поможешь!» «Я так и знал!» С самым обречённым видом произнёс древесенник. «У меня мало сил!» «Да и я не поле вспахивать буду!» Успокоила его Саша. Рассказав о планах, пошла на кухню. Там Рык и Элик, переругиваясь, драйли сковороды. «Ну и зачем вот?» Элик потряс огромной сковородой. «И так нормально было!» «А больше так не будет!» жестко произнесла Саша. «Рык!» — обратилась к повару. «Придумай нам обед и ужин. Сегодня закончить надо уборку внутри, завтра наведем порядок на улице, и потом будем думать с тобой, что делать с меню». По своим комнатам все расползались уже поздним вечером. И снова ночь прошла тихо. У барда не было сил петь, оборотень так устал, что не хотелось выйти на луну, чему все были очень Rade!